Глава четырнадцатая Команда ублюдочных спасителей мира Миновав золотую и бриллиантовую улицы, парамобиль бодро покатился по опустевшим окраинам в сторону бюро. Патрон торопил, дворфу пришлось разогнать машину до предельной скорости. Малыш Ларс, огорченный тем, что грабежей больше не будет, надулся и замолчал. Когда до офиса оставался всего один квартал, Дворф озадаченно проворчал. «Ничего не понимаю». Скорость машины постепенно падала. «Я же сказал, быстрее!» — Рыкнул патрон. «И рад бы! Да не могу!» — отозвался гном. В паре сотен метров от бюро парамобиль катился уже со скоростью похоронного катафалка. Дворф остановил машину, выскочил, заглянул под капот. «Странно. Воды достаточно». — Рудиатор в порядке, значит, дело в магическом судвижителе. — Ты скоро там? — нетерпеливо спросил начальник. — Не знаю, — огрызнулся учёный. — Говорю же, что-то случилось с магическим судвижителем. — Вот если бы я не был мародёром хуевым, а был бы мудуистом, сыном гордого зелёного народа! С ехидной физиономией начал гоблин. Патрон окинул его... суровым взглядом, который не предвещал ничего хорошего, и малыш сдался. — Ладно. В общем, зелёные братья тоньше чувствуют магию, чем снежки. Так вот, её в воздухе стало заметно меньше, и уровень постепенно падает. Видимо, твой содвижитель разрядился. — Но он устроен так, чтобы черпать магические частицы из воздуха, — возразил Дворф. Малыш Ларс подкатил глаза. — Мазафака, ну до да чего же, вы тупые беспомощные снежки! Я ж сказал, мало их в воздухе стало. Теперь устройству нужно время для зарядки. — Времени у нас нет, — решил патрон. — Дворф, оставляй паромобиль, пусть заряжается. Пошли в бюро. — Да, но я на поругой тяге дотяну, — начал было гном. — Ты что, не понял, блядь? — взревел начальник. — Началось. Фолькерс запустил эту хуйню. Как она там называется? — Кулайдер. — Да, его. Гном достал из парамобиля макбук, покрутил шестерёнки, вгляделся в хрустальный шар. — Чаро нет, упал. Связи нет. — И зеркальная связь, — кивнул начальник. — Похоже, вы правы, — внезапно осипшим голосом проговорил учёный. Переглянувшись, двор с патроном со всех ног кинулись в бюро. Малыш Ларс поспешил за ними, размахивая панталонами на швабре. — Срочная планёрка! — возвестил патрон, вбегая в офис. — Всем собраться в зале для совещаний! Ответом была тишина. — Где они? — удивился начальник. «Йон -йон, — Йоу-йоу, вспомнил! — бодро сообщил малыш Ларс. — Они сели бухать, а меня за закуской отправили! — И где закуска? — рассеянно спросил патрон. Гоблин продемонстрировал корзину с яйцами. — Как, сука, бухать? Мир в опасности, а они пьют? — Да не, сейчас уже спят, наверное, — утешал малыш Ларс. — Времени-то много уже прошло. — Спят, мать их, так! — Вы же сами сказали. У нас свободное время, — оправдывался Гоблин. Разъярённый патрон обернулся к ресепшн, приказал банши. «Голос!» — потусторонняя сущность изумлённо вытаращила на него огромные жёлтые глаза. Полупризрачное серое лицо выражало непонимание. «Хули смотришь!» — ещё больше обозлился патрон, достал из кармана сигару, прикурил и окутался дымом, сделавшись похожим на банши. «Труби общий сбор!» Нечисть, не понимающая, беспомощно посмотрела на начальника и медленно отступила в сторону шкафа. Малыш Ларс махнул рукой, вышел на улицу. Вернулся спустя мгновение. Банши тут же издала леденящий душу вопль. Поморщившись, патрон отправился в зал для заседаний. Дворф поспешил за ним. Банши продолжала верещать. Вскоре в зал, размахивая револьверами, ворвался взлохмаченный, совершенно пьяный Джо. «Что? Где? Нападение?» «Пасть закрой!» — сурово приказал патрон. «Несёт, как из бочки, виски». «Виски!» «Кстати, где вы его взяли?» Он забежал в кабинет, оттуда раздался рёв раненого зверя. «Мой коллекционный! Односолодовый! Блядь алкоголический!» «Там ещё добрая половина осталась!» — простонал, вваливаясь в двери люмик. «Жалко вам, что ли, для сотрудников? У вас же... целый склад в кабинете что ну случилось вяло поинтересовался вошедший за ним Жига. конец света скоро случится а вы суки мой вискарь уничтожаете ну так тем более если конец света зачем вам столько вискаря спросила дарк которая шла последней гробу бар не приделаете наоборот не лучше ли встретить смерть веселыми и хмельными можно даже «В жарких объятиях!» — она выразительно покосилась на Дворфа. «Ну, пиздец теперь!» — разозлился гном. «Тебе лишь бы потрахаться! А мир кто будет спасать?» «Насчёт мира не знаю, но пусть кто-нибудь выключит банши!» — умоляющим тоном произнёс Джо. «У меня башка сейчас треснет!» «А меня стошнит!» — поддержал бледный Люмик. Через пару секунд вопль оборвался... В зал заглянул довольный малыш Ларс. «Как тебе удалось?» — удивился патрон. «Она ведь орёт только при появлении чужих». «Временно снял допуск. Он магический, его снять невозможно». «Опять недооцениваешь магию муду, снежок?» «Снял, потом вернул». Гоблин уселся за стол и поинтересовался. «Йоу-йоу, почему ваши белые фейсы такие хмурые?» Патрон закатил глаза. Судя по резкому снижению концентрации магических частиц в воздухе, Нида Фольгерст запустил коллайдер. И теперь с минуты на минуту можно ожидать... его знает, чего можно ожидать! Если магия превратится в антимагию, возможно, она разрушит не только Эстергот, но и весь наш мир. Даже скорее всего. До Королевской службы безопасности достучаться не удастся. Она вся занята сдерживанием бунта из-за порчи, наведённой на нахального. Порч наверняка навёл тот же Нидо Фолькерст, чтобы спровоцировать беспорядки и отвлечь внимание властей от своих делишек. То есть правду знаем и понимаем только мы. Помощи ждать неоткуда. Бюро ублюдков должно стать командой спасения мира. Нужен мозговой штурм, способность к быстрым решениям. И в такой момент эти безответственные, малокомпетентные уебаны нажираются в хламину. Одно слово — ублюдки. Агенты потупились, а Гоблин пожал плечами. — Йоу, Снежок, ты толкнул спич? — Респект, респект, браза. Команда ублюдочных спасителей мира. — Звучит. — Только охреново ты людей мотивируешь. — Много ты знаешь, — обиделся патрон, свирепо пуская клубы дыма. — Много, снежок, поверь матерому мудуисту. Зеленый народ, он мудрый. Кого ты стыдишь? Вчерашних висельников. Да им похуй, пугаешь. Но если и правда скоро конец света, чего им бояться? Не тот у тебя подход, мазафака. — Хорошо. Патрон слегка успокоился. А какой подход нужен? Сейчас раздам им отрезвляющее зелье и продолжим. ел легче снежок ты не понял так поясни времени нет на загадки растормози подсознание гоблин закинул ноги на стол победно посмотрел на патрона в каком это смысле ну персонал твой прямо скажем не величайшие умы из тупые они и в трезвом виде ни хрена не придумают а вот с расторможенным подсознанием кто знает — То есть предлагаешь с ними бухими проводить совещание? — Да они едва на ногах стоят. — Нет, Снежок, я предлагаю налить им ещё и самим выпить. — Ты охуел? — Бейба верно говорит. Громбу бар не приделаешь. Это если ничего не получится. Но в трезвом виде точно не получится. А так есть шанс. Патрон оглядел пьяных подчинённых, неуверенно пробормотал. «Вряд ли мы сумеем их догнать!» «Не парься, снежок! С тобой лучшие догонятели из Малыш Ларс пошарил в карманах бесконечных штанов и извлек два свертка. «Гримбы и магический шербет от самого крутого шамана зеленых братьев! Тащи свой вискарь! Будем растормаживать подсознание по полной!» Патрон секунду размышлял, потом сплюнул. Подыхать так весело. Он извлёк из кабинета запасы коллекционного виски, раздал каждому по бутылке. Щедрый дар начальника приняли все, кроме Дворфа. — Я пас. — Не хочешь спасать мир? — нехорошо прищурился Джо. — Вот отличие от всех вас, я учёный, и мой мыслительный аппарат работает без всякого растурмаживания. Не троньте его, посоветовал малыш Ларс. «Кто-то один должен быть в адеквате контролировать процесс». И, обращаясь к дворфу, добавил «Советую запастись холодной водой». Гном коротко кивнул и вышел. «А закуска?» — заикнулся было Люмик. «Вот!» — малыш Ларс раздал всем синеватые сушёные грибы. Немного подумал и каждому добавил по-сырому яйцу из корзины. «А стаканы?» — настаивал эльф. «Нечего тут политесса разводить! Мир в опасности!» — сурово отрезал начальник. «Пейте из горла!» — и, подавая пример, сделал большой глоток. Гоблин, между тем, выложил на стол зеленоватую массу, достал тонкую серебряную ложечку. «Попробуй первая чика!» Монахиня смело зачерпнула ложку подозрительной субстанции, отправила в рот, вздрогнула и рассмеялась. «Бодрит лучше секса с мускулистым брюнетом. Чувствую, в мозгах прояснилось». Дворф, который в этот момент вернулся с большим ведром воды, в котором плавали кубики льда и ковш, болезненно скривился, но нашёл в себе мужество промолчать. Правильно сделал, потому что картина, развернувшаяся перед ним дальше, требовала недюжинной выдержки. «Ну а то! От лучшего производителя!» — довольно ухмыльнулся малыш Ларс. Теперь помолчите несколько секунд и сосредоточьтесь. Потом можете выдавать идеи. Патрон снова отхлебнул виски, пожевал грибок, скривился и окутался сигарным дымом. Затем глубоко вдохнул, неожиданно улыбнулся. — Я первый. Итак, где находится коллайдер, как думаете? — А чего тут думать? — Буркнул гном, не сводя глаз с Дарк. Через глаза дохлой крысы, которая показывала, куда пришёл геймер, видно было. Возле Фолькерста стоит какой-то стол с кнопочками. Думаю, это и есть пункт управления коллайдером. «Молодец!» — радостно воскликнул начальник и наградил Дворфа горячим поцелуем в бороду. Учёный поморщился. Патрон уставился в потолок, восхитился. «Как красиво! Смотрите, трещина!» «Действительно, — философски подтвердил Джо. — Мы знаем, что коллайдер там, где Нидо Фолькерст. Крыса показала нам, Нидо Фолькерст находится в своей загородной резиденции. А он умный, этот Нидо В Острогодском замке не стал устраивать. Там бы шторы помешали. И вообще, за городом лучше. Воздух свежий, и птички поют». «Патрон, вас не туда заносит», — предупредил гном. «Заносит. Заносит. На дорогах заносы и гололедица. Так о чём бишь я? Ага. Дворф, ты можешь хоть примерно прикинуть, сколько у нас времени? Пизданёт это всё прямо сейчас или завтра?» «Могу сделать прогноз с определённой долей вероятности». — Надо измерить концентрацию магических частиц в воздухе, определить скорость и ускорение, с которыми она уменьшается. И тогда можно будет высчитать, сколько осталось времени. Если скорость и ускорение не изменятся. Опять же, основываюсь на предположении, что пиздунет в тот момент, когда концентрация частиц будет близка к нулю. Думаю, это логично. — Не понял, но валяй! — разрешил патрон. «Йо — Йоу-йоу! Скоро сильно не изменится! — ввернул гоблин. — Я чувствую уменьшение магии в воздухе, снежки. Это равномерно и постоянно! Двор вкивнул. — Тогда сейчас посчитаю. Чарунет упал и уже не восстановится. Но макбук пока работает. Вычисление сделаю за полчаса. Он уселся с макбуком за дальний край стола и погрузился в работу. — «А вы чего сидите, мазафака?» — набросился малыш Ларс на остальных ублюдков. «Гоу-гоу, растормаживайте подсознание!» Следующие полчаса агенты старательно растормаживались, а Дворф не менее старательно пыхтел над макбуком. Наконец поднялся и заявил. «В лучшем случае у нас десять дней, в худшем — неделя, если мои допущения верны». «Охуительно очаровательно!» Начальник подхватил стул, провальсировал с ним по залу заседаний. — Это внушает светлый оптимизм. — Так я не понял, патрон, — ступоватым видом сказал Джо. — Мы что, всемером будем мир спасать? — Не, я готов, конечно, но условия труда меня не устраивают. — А вот это новая задача для вас. Патрон назидательно поднял палец, с интересом посмотрел на него и сунул в нос. — «Надо позвать армию». «Армия занята, справляется с беспорядками», — напомнил Дворф. «Ты сбил меня с мысли», — обиделся начальник. «Надо позвать армию отморозков и уебанов. То есть, я хотел сказать, патриотов и активистов. И сейчас вы будете искать ресурсы, потому что у меня их нет. Жига, ты первый, докладывай». И, «То есть...» «Ну...» — мальчишка встал... Яростно почесал затылок. «У меня это, мысль. Могу обратиться к тёмному властелину». В зале воцарилось недоуменное молчание. Наконец его нарушил Джо. «Думаешь, он послушается и отключит эту хуёвину, название которой я не могу запомнить?» «Нет, это не к тому тёмному властелину, а, ну, который в кожаной фуражке». «Ребята у него того, хорошие бойцы, если вас, ну, не смущает их ориентация». «Не смущает», — ответил патрон. «Даже наоборот. Надеюсь, они под конец выебут и не до Фолькерста и его вассалов. Можешь им это обещать?» «Ну, вряд ли их заинтересует», — смутился Жига. «Они это в поисках любви». «Отлично!» начальник, наконец, сообразил вытащить палец из носа. «Теперь дворф!» «Беру на себя техническую сторону вопроса», — доложил гном. «Экипировка, оружие, купители магических частиц. Все, что нужно для войны, в общем. И мой взнос — хуйло. обязуюсь усовершенствовать». «Эй, Снежок, это нечестно!» — Взвизгнул малыш Ларс. «Хуйло был моим взносом!» потому что я официальный хуйлолог». «А я его изобрел», — огрызнулся дворф. Ё, проехали, коротышка. Чем я, зеленый брат, могу быть полезен снежкам?» Гоблин взмахнул руками, за его спиной замаячили призрачные тени. «Попробую послать весточку шаманам зеленого народа, но не обещаю. «Зелёный народ обижен на угнетателей, отнявших у нас родные болота, клюкву и коноплю!» Патрон весело расхохотался, скинул вечный серый пиджак, продемонстрировав яркие подтяжки поверх рубахи и кобуры для револьверов в подмышках. Взял со стола шляпу, надвинул на глаза, сделал несколько плавных шагов назад, крутанулся на одной ноге. «Лунная походка!» — один мигрант научил. «Так вот!» «Зелёный народ может обижаться сколько угодно. Если Нида запустит коллайдер, зелёный народ тут же будет отомщён. Правда, и сам погибнет». «Это я понимаю, босс», — согласился малыш Ларс. «Но шаманам вряд ли объясню. Понимаешь, зелёный народ верит в большой пиздец, который должны послать гоблинские боги. После него боги всех нас заберут отсюда в болото розовой воды». Там будет хорошо и сытно завершаться все страдания. Шаманы могут решить, что коллайдеры есть предвестник большого пиздеца. Зачем им бороться и мешать с такой благодати? — А ты что? — А я атеист. К тому же люблю жизнь. Гоблин подмигнул, пожевал грибок и продолжил. — Так что шаманам, конечно, сообщу, не сомневаюсь, что впишутся. — Эх, снежки! — Я бы сам целое кладбище зомби поднял, но магии не хватит. Хороший большой зомбак, он магию жрет, что твой единорог». «Ой, а как с единорожками теперь?» — жалостливо спросила Дарк, глотая шербет. «Неужели вымрут?» «Не, Бейба, не!» — успокоил малыш Ларс. «Не успеют. У них в роге запаса на неделю хватит». — Ну, ослабеют, конечно, бабочками гадить перестанут. — Может, даже в магу анабиоз впадут? — добавил Дворф. — Но сразу издохнут только самые слабые особи. — Да, а там или мы все, или наоборот, — туманно выразился Гоблин. — Эх, жаль покойников не поднять. Один зомбак мог бы с десяток солдат Фолькерста играючи завалить. Дарк с волнением задышала, колыхая внушительным бюстом. — Стоп, ты говорил, на большого зомби магии не хватит. А если... — Маленькие? — На маленьких, может, и хватит, чтобы поднять с десяток. Но ими же ещё управлять надо. Тоже расход магии. А ты кого предлагаешь? Детишек, что ли? — А если уже готовые зомби, — настаивала монахиня, — управлять сможешь? «Йо, — Йоу-йоу, стоп, быба Ты про кого? — Куры на зомбоферме! — выкрикнула Дарк. — Ты крута, бэйба! — возликовал гоблин. — Готовые зомбаки! — Да ещё злобные! С душами паразитов внутри! — кивнула девушка. Патрон меланхолично покачал головой. — Даже не знаю, получится ли. Тюльпаны неразборчиво колышутся на облаках. — Красиво! — сказал схлипнул Люмик. Дарк с малышом марсом вопросительно смотрели на начальника. — Терпкая труба стирает однозначное знамение, — пояснил патрон, — потому что левый. Сиреневая эмоция готовится в дрова. — Как же это прекрасно! Трогательно и тонко! — на глазах альфа выступили слёзы. — Что за хуйню он несёт? — поинтересовалась монахиня. — Его случайно поэтесса Ванда Брукс не кусала? — — Действием в купе с грибами, Чика, — пояснил гоблин, — все по-разному растормаживаются. Андрогин, видишь, рассоплевелся, а у патрона словесный понос. — Мне вроде нормально, — с опаской сказала Дарк. — Погоди ещё. — Накроет, — утешил малыш. Между тем Дворф подошёл к начальнику, с решительным видом опрокинул ему на голову ковш ледяной воды. Патрон молодецкий ухнул, вздрогнул, отряхнулся и заявил. «Вы совсем отупели, что ли? Чего тут неясного? Говорю же, зомбоферму охраняют штатные некроманты на службе Его Величества. На них наложено такое же заклятие, как и на агентов бюро, только ещё жёстче. Поэтому некроманты нарушить служебные обязанности просто не могут. И кур вам никак не отдадут». «Чудесно-чудесно!» подвывал Люмик. «Так романтично!» «И все же разрешите попробовать», — настаивала монахиня. «Хорошо. Это будет ваше с Ларсом задание. И чтоб безо всякого мародерства. Ну а теперь я слушаю Джо. Чем ты можешь помочь в спасению мира?» Широкоплечий агент встал, смущенно потирая шрам на физиономии. «Я думал, ничем не могу. Я же мрачный убийца с темным прошлым». «Одинокий и в целом очень ебанутый. Такие вообще обычно погибают в самом начале». «Почему же? Случается, что в конце?» — перебила Дарк. «Это если они главные злодеи. Но главный злодей у нас не до фольгерств. А я персонаж проходной. Так что мне крупно повезло с харизмой, только поэтому и задержался». «Давай быстрее рожай вывод», — потропил патрон. «А то меня опять укачивает». «Как мило!» — взвизнул Люмик и получил охлаждающий душ из рук Дворфа. «Я говорю, от грибов прояснилось, или уж от вискаря, не знаю. Но пришло в голову вот что. Могу попросить помощи у Шайки, в которой состоял, пока меня не арестовали». «Разве вас, ну, не всех тогда это?» — поинтересовался Жига. «Не, ребята успели уйти, а я всю вину взял на себя». так и сказал на суде, сам жёг, сам убивал, сам грабил. В индивидуальном порядке, как частное лицо, самозанятое. — Это что же, тебя козлом отпущения назначили, Снежок? — хихикнул малыш Ларс. — Ты базар-то фильтруй, — озлился Джо. — Атаманом их я был, ясно, и за своих людей привык отвечать. «А за козла ответишь! Сейчас я тебя, как спелую тыкву! Тыкву!» Он выхватил револьверы, гоблин вовремя сполз под стол. Джо взревел, но тут же пришёл в себя после порции ледяной воды. «Спасибо, друг!» — поблагодарил он гнома. «Могу поискать своих ребят. Они сейчас должны быть в горах недалеко от города». «Хороший план!» — кивнул патрон. «Думаю, на этом всё». «Как всё? Погодите!» — обиделся Люмик. «Но ты же, судя по отчёту мага-психотерапевта, совершенно одинок, а также склонен к мезантропии Думал, тебе не к кому обратиться?» — удивился начальник. «Не к мизантропии, а к мизогинии, поправил эльф и разрыдался. «Я папам скажу. Попрошу их. Пусть помогут». «Извини, что разглашаю медицинскую тайну». «Но тут уж не до политесов. В отчёте написано так же, что твои отцы повесились на священном дубе». «Отцы?» «Это как?» — спросила Дарк. «В нетрадиционной семье рос, что ли?» «Ой, вы не представляете, в какой!» — воскликнул Люмик, заливая слезами. «У меня пятнадцать пап. А мам сколько?» — не понимала Дарк. «Ты оскорбляешь мои чувства!» и проявляешь ксенофобию, ты совершенно нетолерантна к меньшинствам», — захлёбывался слезами эльф. «Но я тебя так люблю. Ты такая хорошая. Некромантов вон пойдёшь ловить и с курами бороться. Вы все хорошие. Я вас люблю. Мы одна большая дружная семья». Дворф осторожно со спины подобрался к Люмику, занеся перед собой ковш полной воды. Джо предостерегающе покачал головой и шепнул. «Не надо. Видишь, его по сентиментальности прибило. Если отрезвишь, может передумать». «Не понял. Я и так запутался, а еще ты меня путаешь». Патрон выдернул из руки гнома ковш, выплеснул себе на голову. «Ебанусь я с вами! Зачем ты повесил своих отцов, если они не повесились на самом деле?» «Стыдно было», — признался эльф. «Пятнадцать пап и одна мама, которая сбежала с шестнадцатым — это перебор и пониженная сексуальная ответственность». «Социальная», — машинально поправила Дарк. «И она тоже. Но теперь не могу больше молчать, раз мир в опасности». «Ладно, годится», — отрывисто произнёс начальник. «Летний подбородок радостно гудит на перспективе. Дворф...» Скорее принеси из моего кабинета лосиные яйца, то есть отрезляющее зелье. Там, в верховьях реки, то есть в верхнем ящике стола, вода уже не действует. Гном подкрался к Дарк, вылил ей ковш воды за шиворот и отправился в кабинет. — Мне-то за что? — взвизнула девушка. — Меня даже не развезло. — За компанию, — сурово ответил дворф. чтобы не была такой умерзительно веселой». Он скрылся за дверью кабинета раньше, чем Дарк произнесла длинную фразу, являвшую собой чудный образчик применения табуированной лексики. Вскоре вернулся, раздал всем по крошечной бутылочке, в которой плескалось фиолетово-перламутровое зелье. «Залпом! До дна!» — первым принял эльф. Передернулся, скривился, выдохнул. — Так вот почему патрон с утра пьет, но все равно как огурчик. Секретная разработка лаборатории службы безопасности, только для агентов. Почему секретная? удивился дворф. Полезная же штука. Пустили бы в продажу, потому что государство заботится о гражданах. Обычное отрезвляющее зелье снимает состояние опьянения, но дает жуткое похмелье, рвоту и понос. А если дать всем зелье без побочных эффектов, этак все будут бухать уже с утра. Всё равно можно протрезветь по желанию». «Как вы?» — вставил Джо, проглотив содержимое бутылочки. «Как я?» — рассеянно согласился патрон, но тут же опомнился. «Ты что себе позволяешь? Как разговариваешь с непосредственным начальником?» «Извините, оно само вырвалось». «Ничего не понимаю». оправдывался убийца. Люмик шмыгнул носом. — Как трогательно. — Странно. Вроде бы жаба уже должна подействовать, — удивился патрон и спросил сам у себя. — Какая жаба? — Видимо, зелье очень магу затратное, а концентрация магии уменьшилась. Вот оно и выдохлось слегка, — догадался дворф. «Ничего страшного. Ясность мышления восстановлена. Останутся небольшие проявления неадекватности но их уже можно будет контролировать». Патрон деловито кивнул. «Итак, за дело, господа. Врите, выкручивайтесь, убивайте, обещайте любые блага. В случае конца света отвечать не придется. А уж если спасем мир, так разберемся и дальше. Победители не судят». В общем, делайте, что хотите. Главное, приведите мне армию очумелых патриотов. Дворф, ты эту армию будешь экипировать. Всё понятно? Сбор в лесу Ирден. Это недалеко от родового имения Фолькерста. Там разобьём лагерь и будем разрабатывать план атаки. Выполняйте!» Ублюдки отсалютовали начальнику и отправились добывать армию очумелых патриотов.